Глава двадцатая Как бы не хотел Аллан провести хотя бы еще один день с Маргаритой на острове, этим утром им пришлось бы возвращаться в Нью-Йорк. Девушка слишком волновалась из-за отца. По ее словам, разговор с Максом вышел короткий. Он догадался, что сестра все это время была с Алланом, и это не привело к Лену в восторг. Держа руку любимой, Врунский смотрел в иллюминатор на проплывавшие мимо облака и думал о том, что нужно сделать, и причем срочно. Во-первых, поговорить с семьёй Маргариты и официально попросить её руки у старика Клёнова. Они давно друг друга знают. Поверит ли Юрий в серьёзность намерений Алана, зная об их похождениях с Максом? Вот в чём вопрос. Может, вдвоём с Маргаритой удастся его убедить. Вдвоём у них точно получится доказать, что они не могут жить друг без друга. Это в первую очередь, а потом успокоить свою совесть, объясниться с Марианной, рассказать наконец всю правду. Нет, он никогда не любил её по-настоящему. Возможно, думал, что любит, потому и сказал об этом несколько раз. Но настоящая любовь, в которую Алан испытывал к Марго, вспыхнула в сердце впервые. Воронский поднёс к губам нежную ладошку девушки и поцеловал её. Мы обязательно вернёмся на Муан, дорогая. Маргарита положила голову ему на грудь. С тобой хоть на край света. Ты хотела бы провести здесь медовый месяц. Всю жизнь в твоём доме, вдвоём, в нашем доме. Поправил он её, не взяв из сурдес тёплый плед. Накрыл плечом Арго. Поспи. Лететь ещё долго. Они не спали полночи, но Алан ещё никогда не чувствовал себя так бодро. Держа в объятиях возлюбленную, он наслаждался каждой секундой их близости. Ни одна женщина не прикасалась к нему с такой любовью, не хотела его так, как это делала Маргарита. И сидя рядом с ней, Вронский чувствовал, как грудь распирает от счастья. Если она позволит, он будет носить её на руках целый день. Без Марго жизнь была бы пустой и никчёмной. Алан. Девушка подняла голову и смотрела ему в глаза. Когда ты планируешь рассказать правду о нас, Марианне? Сначала поговорю с твоей семьёй. Маргарита слегка нахмурилась. Нет. Я хочу, чтобы ты сначала разобрался со своей невестой. Мы так и не были помолвлены, мягко возразил Алан. Я не решился подарить ей кольцо после того, как встретил тебя. Но в синих глазах Марго горел упрямый блеск. Объяснись с ней, прошу тебя. Потом поговоришь с моим отцом. А я пока подготовлю его. Расскажу о наших отношениях. Алан вздохнул. Чем эмоциональнее женщина, тем она упрямее. Ему ничего не оставалось, кроме как согласиться. Он встретится с Марианной в ресторане. Лучше не показываться у них в доме и не приглашать её к себе, но красиво расстаться всё равно не получится. Ведь впереди его ждёт разгневанный Крамской. Вронский уже представлял, что устроит несостоявшийся тесть. Сначала обрушится на него, обвиняя во всех смертных грехах, Потом с треском уволят со всех постов. Этого Аллан как раз меньше всего боялся. Он бы все равно не смог долго плясать под чью-то дудку. Нью-Йорк встретил их холодным ветром и моросящим дождем. Сидя в такси рядом с Алланом, Маргарита сжимала его ладонь, со смутной тревогой дожидаясь, пока они доберутся до дома. Сама мысль о том, что придется отпустить любимого и весь вечер провести без его поцелуев и объятий, казалась невыносимой. Совсем ненадолго. Нужно всего лишь дотерпеть до вечера. пытался успокоить её внутренний голос. За окном промелькнул знакомый поворот, и они остановились напротив особняка клёновых. Маргарита повернулась к Калану. Я буду ждать. Мужчина кивнул и притянул её к себе. Я быстро снял ласка, и легко поцеловав в губы, отпустил. Бессонова открыла дверь, вышла из такси и направилась к дому. На душе было неспокойно, но девушка отогнала тревожные предчувствия, мысленно переключившись на предстоящий разговор с родным. Дверь открыл Роман и, улыбаясь, пропустил её внутрь. Добрый день, мисс Маргарита. Вы не промокли? Я в порядке. И, кажется, мы договаривались перейти на ты. Привет, сестрёнка. Голос Макса заставил её обернуться. Он стоял у лестницы, засунув руки в карманы джинсов. Лицо было хмурым, сосредоточенным. Светлые волосы взлохмачены, словно после душа. Бессонновы стала не по себе. Неужели Макс и в самом деле так на неё сервится? Сняв пальто, девушка поспешила к брату. и получила подтверждение своей догадок. Ставший ритуальным поцелуй в щёку оказался холодным. Макс быстро отстранился и не глядя на Маргариту произнёс: "Тебя ждёт отец. Он у себя. С ним всё в порядке". Брат поджал губы. "Бывало и лучше. Он волновался, ждал твоего звонка". "Я же знаю, ты оставила сообщение". Макс хрустнул пальцами и, развернувшись, бросил: "Завтракать будешь? Могу подождать тебя". "Ты ешь, не жди. Я потом спущусь выпить кофе". Маргарита медленно поднималась по ступенькам. Она чувствовала, как дрожат колени, а сердце тревожно пропускает удары. Волновалась. Не терпелась побыстрее увидеть отца. Главное, чтобы после этого разговора ему не стало хуже. С Максом она успеет поговорить по душам. Дверь в кабинет была приоткрыта. Отец сидел за низким столом, просматривая бумаги. Он все еще выглядел бледным, но не таким осунувшимся, как в больнице два дня назад. Маргарита подошла и ласково обняла его. «Привет, папа. Ты ведь получил моё сообщение. Получила, Рита. Как провела время? Чудесно. Она села рядом с ним на диванчик. Я была с Аланом. Отец тяжело вздохнул. Мы догадались, хоть ты и не сказала. Дочка, этот мужчина тебе не пара. Слишком ветреный. Не одну юбки не пропустит. Она была готова к такому ответу. Поймав взгляд отца, принялась объяснять. Знаю, это прозвучит неожиданно. Мы с Аланом любим друг друга и провели вместе ночь. Не подумай ничего плохого, у нас всё серьёзно. Насколько серьёзно? Отец смотрел на неё не мигая. Вронский сделал мне предложение. Он хочет попросить у тебя моей руки. Юрий потёр лоб и спросил: "А как же Макс? Ты подумала о нём?" Этого вопроса Маргарита не ожидала. Похоже, у отца был разговор с Максом. Может, он признался ему в своих чувствах? Умные карие глаза смотрели на неё внимательно и спокойно, ожидая ответа. "Пап, я просто ещё не успела". Она медленно подбирала слова. У нас ничего не было с Максом, то есть мы, Рита, он по тебе с ума сходит. Хотя я объяснял, что между вами ничего не может быть по определению. Вы брат и сестра, хоть и сводные. И почему ты ничего не рассказала ему о вас с Салыным? Бессоннову захлестнула волна тревоги и раскаяния. Отец прав, она совершенно не подумала о чувствах Макса. После того вечера у неё не было времени с ним объясниться. Взяла и ушла, оставив его в подвешенном состоянии. Сначала казалось, что я люблю обоих, и нужно время, чтобы во всём разобраться. Теперь во взгляде отца читались осуждение и укор. Рита, ты понимаешь, что так нельзя. Это жестоко гулять с одним, а другого держать впро запас. Маргарита сложила руки в умоляющем жесте. Пап, я всё понимаю, сегодня же поговорю с братом. Пожалуйста, выслушай. Мы познакомились с Салоном ещё в Питере, в одном из значных клубов. Она сбивчиво рассказала, как вронский спас её И закончила тем, что они провели вместе ночь, добавив, что на следующее утро тому пришлось уехать. Юрий внимательно слушал, не перебивая. Его лоб прорезала широкая вертикальная складка, которая появлялась, когда тот был расстроен или обеспокоен. Девушка сидела, кусая губы, ожидая реакции отца. Рита, я хочу лишь счастья для своих детей. Знаю, пап. Если Максу невыносима мысль, что у нас любовь с его другом, я могу уехать. Сниму квартиру, чтобы не мелькать перед глазами Отец взял её руку и накрыл ладонью. Я давно знаю Алана. Он не постоянен. И очень хочу, чтобы ты была счастлива, дочка. Не нужно никуда уезжать. Расскажи Максу правду, и ты его не потеряешь. Он останется твоим братом и другом. А с Аланом я должен поговорить сам. Маргарита спустилась в библиотеку, от чего-то зная, что Макс ждёт её там. Самое уютное место в доме и самое нейтральное. Отец прав, этот разговор не стоит откладывать. Тем более, что вечером приедет Фронский. Как встретят его брат? Смогут ли они остаться друзьями? Возможно, всё зависит от неё. Макс сидел у окна и читал какую-то книгу. Маргарита подошла и уселась напротив. Ты ведь простишь меня? За что? посмотрел он вопросительно. Давно нужно было сказать тебе всю правду. Сначала я долго не могла понять, кто из вас мне больше нравится. А теперь определилась. Собравшись с духом, Маргарита кивнула. Да, я люблю Алана. С самой первой нашей ночи, той самой ещё в России. А он любит меня. Мы пытались, но так уж вышло. Макс захлопнул книгу и отложил в сторону. В глаза бросилось её название: Человек-разрушитель. Проследив за взглядом девушки, брат грустно усмехнулся и постучал пальцем по обложке. Это про нашего Вронского. Раньше он ломал только свою жизнь, а теперь принялся за другие. Сломает и твою, вот увидишь. Она с жаром возразила: как ты можешь так говорить о друге? И вообще, он любит меня по-настоящему. Мы собираемся пожениться». «Нет, ты не думай, я не буду стоять между вами». Макс резко поднялся. «И мешать вашему счастью». Он сунул руки в карманы, на лице появилось странное выражение. Маргарита молчала в растерянности, не зная, что сказать, и приготовилась выслушать гневную тираду. Пронзительный взгляд голубых глаз брата становился на ее лице. «Я...» «Значит, Аллан решил бросить Марианну и променять кресло в совете?» «На брак со мной!» Бессонова высоко подняла подбородок. «Надеюсь, ты не считаешь это мезальянсом?» Макс схватил ее за плечи. «С ума сошла!» «Просто не верится, что этот парень настолько изменился!» «Мы с Алланом давно дружим. У него до тебя было очень много женщин, и ни одну он не любил. Он и на Марианне хотел жениться по расчету. Ну какой из Вронского муж и отец? Это плейбой, который не создан для семьи!» А теперь он изменился. Такое ведь бывает. Макс покачал головой и провёл рукой по гладкой выбритому подбородку. Рита, нельзя так легкомысленно относиться к своему будущему. Для счастливого брака нужно нечто большее, чем горячий секс. Ты должна это понимать. Он словно читал слова из учебника по психологии семейных отношений. Сейчас наверняка скажет: "Брак это дружба, в которой есть секс". Маргарите не хотелось продолжать этот спор. Она прекрасно понимала, что он прав. Я верю, что у нас все получится. Неожиданно смягчившись, Макс улыбнулся, лицо его просветлело. Ты счастлива с ним? Больше, чем когда-либо. Ох, Рита. Мужчина выпустил ее плечи и отошел к окну, где белыми пушистыми хлопьями падал снег. Главное, чтобы тебе было хорошо. Бессонова прижала ладонь к щеке и тихо спросила. Совсем-совсем на меня не сердишься? Он пожал плечами, вздохнул, взлохматил правой ладони и пепельные волосы, и развернувшись, бросил на сестру коричневый взгляд. Как же плохо ты меня знаешь, Рита. Разве я могу сердиться, когда ты светишься от радости? У неё подпрыгнуло сердце от этой маленькой победы. Теперь всё точно будет хорошо. Они останутся друзьями. Девушка подошла и порывисто обняла брата. Максик, миленький, как же я тебя люблю. Люблю как брата, понимаешь? Дороже вас с отцом у меня никого нет. Спасибо тебе за этот разговор, за понимание и поддержку. У меня словно гора с плеч свалилась. Какое-то время они стояли и смотрели, как за окном медленно и тихо падал снег. После разговора с Максом на душе у Маргариты было легко и спокойно. Осталось дождаться Алана, и тогда начнётся новая жизнь.